Глава 13. Так, ладно, мало ли у кого какая судьба. Не буду думать о плохом. Надо все-таки точнее понять, как это все дело работает. Прокол в информационном поле мира. То есть я задаю вопрос, делаю тем самым этот прокол и подключаюсь к некой космической базе данных. Если в базе есть данные по моему вопросу, получаю мгновенный ответ, так? Хе, это получается я ходящий браузер? Окей, Оксана. Или нет? «Окей, Оксана, я выиграю отбор». Никакого озарения. Молчание в эфире. «Ну ладно, тогда другой вопрос. Что меня ждёт в будущем?» «Молчание. Получается, будущее я предсказывать не могу. Только брать информацию, которая уже есть и записана в этот самый информационный слой планеты». «Ну, я так и думала, во всяком случае. В следующий раз разбираюсь с даром и его возможностями. Это даёт свои плоды. Во всяком случае, окажется, теперь могу читать. Причём на любом языке». Смотрю на слово, просто очень хочу узнать, что оно значит, и мне поступает мгновенный перевод. Правда, довольно буквально, и надо додумывать, как связывать отдельные слова в предложении. Но на первое время и это отлично. Потом все равно выучу все, но это быстрее, чем каждый раз тыкать в планер, чтобы кто-то озвучивал каждое слово или текст. С даром уже к концу часа получилось начать читать довольно быстро. Попробовала писать, но тут нет. Зрительной картинки, как писать то или иное слово, я не получаю, срисовывать не Вот еще что плохо. В информации о дарах написано, что как только невеста осознает свой дар, обязана сразу об этом сообщить организаторам. Если не сообщаешь, в течение трех дней после прибытия начинают начислять штрафные баллы. Если они достигнут критического значения, с отбора вылетаешь. В общем, завтра придется сознаваться, а пока пойду на лекциях баллы зарабатывать. Платье хотя бы себе прикуплю. Весь оставшийся вечер и следующий день я отрывалась, наслаждаясь открытыми способностями. Обнаружила еще интересные детали. Какую-то общедоступную учебную информацию я получаю без труда. А вот, например, что-то о конкретном существе, человеке, демоне или кто там еще, и неохотно. Приходится несколько раз упорно про себя сдавать вопросы и формулировать их очень точно, глядя прямо на объект, о котором хочешь получить информацию. И то не факт, что ответ получу. Но все равно очень неплохо. Невесты оказались взбудоражены, когда у одной бесперспективной новенькой из Дикого Мира за какие-то сутки вдруг резко возрос рейтинг. Очень быстро я стала объектом обсуждения номер один. И я бы так, конечно, не палилась, но всё равно ведь продар с его особенностями скоро узнает: А так хоть веселюсь шакиру окружающих, получая на счёт баллы. Мои соседки по комнате сразу перестали меня сторониться и отходить, как только мы оказываемся в общественном месте. Карин, так и вовсе не скрываясь, попыталась выпытать у меня, как я так хорошо справляюсь со всеми заданиями на занятиях. Ответа не получила, но, судя по взгляду, если долго буду молчать, начнет пытать. Сама я заявить о своем даре властям не успела. Стража к вечеру следующего дня забрала меня прямо с лекции и повела на аудиенцию. Прямо сразу к императору и его сыновьям до да кучи. Чтобы жизнь медом не казалась. То, как меня забирали, видел весь наш отборный поток. Еще так официально на всю аудиторию стража объявила о том, куда меня забирает и кто именно хочет видеть. Ощущение, будто меня ждет порка, не покидает, пока иду по коридорам. Надеюсь, это просто мое разыгравшееся воображение, а не подсказка Дара. Почему-то мне не казалось, что на аудиенцию должны привезти в большой тронный зал, но нет. Я в кабинете большом, но никак мог бы быть тронный зал. Красивый такой пафосный кабинет со множеством картин, статуй, ковров и гордин. Преимущественно черно-золотые цвета в интерьере. Семья правящих демонов расположилась вокруг рабочего стола, так по-домашнему, в больших даже монструозных черных кожаных креслах. Но сегодня я уже не какой-то бесперспективный неуч. Поклон знаю, как сделать, какие слова приветствия. Недар подсказывает. Красота. «Поднимись, дитя!» Приказывает император, и я поднимаюсь из глубокого поклона. Пауза опустила взгляд вниз чтобы быть в смиренной позе но любопытство разбирает стрельнула глазами на демонов император сегодня официально невозмутимый дэша улыбается и буквально раздеваясь взглядом а вот шеев смотрят недовольно и зло словно на преступницу страшноват конечно я одна наедине с тремя демонами а вдруг как превратятся как обступят, да как повязки свои набедренные снимут так все забыл уже о повестках раз и навсегда Вообще, в человеческом виде демоны очень хороши собой. Слишком хороши. И каждый хорош по-своему. Вот и бродят мысли вокруг повязок. «Здравствуйте, Ксана!» — взял слово император. «Я вызвал вас сегодня, чтобы уточнить один вопрос. Времени прошло немало. Вы почувствовали свой дар?» «Полагаю, отпираться бесполезно». «Да». «Почему не сообщаете о нём?» До конца не была уверена, что это дар. «Почему?» «Ну, у знакомых конкурсанток дар можно было как-то наглядно засвидетельствовать, а тут, ну, может быть, случайность интуиция». «За последние сутки в учебных тестах вы лидируете по количеству правильных ответов и скорости их выдачи. Поразительная случайность. Или вы успели изучить всю программу за это время?» Иронично спрашивает темный принц. «Пожалуй, плечами. Ни в чем признаваться все равно не буду. Какой смысл? И пусть сначала предоставят мне адвоката». Старший принц пытается продавить меня взглядом. «Это страшно, конечно, но пока рядом император, чувствуя себя в относительной безопасности». «Так вы готовы уже сообщить о том, какой у вас дар?» Интересуется император, с каким-то научным интересом поглядывая на своего старшего сына. «Готово». «И?» «Ментальный дар. Эм, я могу прокалывать информационное поле планеты и из него напрямую получать информацию». «Чем прокалывать?» хохотнул Дэш. «Похоже, он не особо в курсе про этот дар. И как будто я знаю, чем». «Иголкой», тем не менее авторитетно заявила я. Дэш в ответ весело фыркнул. «Интересно. Очень редкий дар». Император благосклонно склонил голову. «Можете продемонстрировать свои способности, чтобы подтвердить?» «Постараюсь». «Тогда давайте так. Мы будем задавать вам вопросы, а вы отвечать». Согласно кивнула. Началось все с общих учебных вопросов, но постепенно демоны стали переходить на личные, причем задают так быстро, что я не успеваю задуматься. «Что я сегодня ел на завтрак?» — спрашивает император. «Не знаю». Какого цвета белье на мне? Весело интересуется Дэш. Не знаю. Сколько мне лет? Задают вопрос Сорок 47. О, ничего себе! А сколько мне? Это Дэш. 42. Где находится императорская сокровищница? Император Во дворце. Точнее, не знаю. Почему я расстался со своей последней любовницей? Спрашивает Дэш. Не знаю. Готовится ли против императорской семьи заговор? Не знаю. Сколько камней в императорской короне? 11 Кто из принцев тебе больше нравится? Опять спрашивает Дэш, эдак с намёком не подмигивая, мол, «Называй меня, не прогадаешь». А... «Когда начнётся первый бал отбора?» Перебивает Шиев. Не знаю. Вопросов было очень и очень много. Мне разрешили присесть, угостили соком, закусками. Среди вопросов попадались и те ответы, на которые, видимо, нужны были демонам по личной рабочей необходимости, потому что кое-что они за мной записывали.